Глава 4. Князь Андрей приехал в Петербург в августе 1809 года. Это было время апогея славы молодого Спиранского и энергии, совершаемых им переворотов. В этом самом августе государь, ехав в коляске, был вывален, повредил себе ногу и оставался в Петергофе три недели, видаясь ежедневно исключительно со Спиранским. В это время готовились не только два столь знаменитые и встревожившие общество указа об уничтожении придворных чинов и об экзаменах на чины калежских ассесоров и статских советников, но и целая государственная конституция, долженствовавшая изменить существующий судебный, административный и финансовый порядок управления Россией от Государственного Совета до Волосного Правления. Теперь осуществлялись и воплощались те неясные либеральные мечтания, с которыми вступил на престол император Александр и которые он стремился осуществить с помощью своих помощников Чертаришского, Новосильцева, Кочубея и Строганова, которых он сам, шутя, называл комитете дю Салю». Публике, комитетом общественного спасения Теперь всех вместе заменил Спиранский по гражданской части И Аракчеев по военной Князь Андрей вскоре после приезда своего, как камергер Явился ко двору и на выход Государь, два раза встретив его, не удостоил его ни одним словом Князю Андрею всегда еще прежде казалось, что он антипатичен государю, что государю неприятно его лицо и все существо его. В сухом отдаляющем взгляде, которым посмотрел на него государь, князь Андрей еще более чем прежде нашел подтверждение этому предположению. Придворные объяснили князю Андрею невнимание к нему государя тем, что его величество был недоволен тем, что Балконский не служил с 1805 года. «Я сам знаю, как мы невластны в своих симпатиях и антипатиях», — думал князь Андрей, «и потому нечего думать о том, чтобы представить лично мою записку о военном уставе государю, но дело будет говорить само за себя». Он передал о своей записке старому фельдмаршалу, другу отца. фельдмаршал назначив ему час ласково принял его и обещался доложить государю через несколько дней князю андрею было объявлено что он имеет явиться к военному министру графу аракчееву в девять часов утра в назначенный день князь андрей явился в приемную к графу аракчееву лично князь андрей не знал аракчеева и никогда не видал его но все, что он знал о нем, мало внушало ему уважения к этому человеку. Он военный министр, доверенное лицо государя императора. Никому не должно быть дела до его личных свойств. Ему поручено рассмотреть мою записку, следовательно, он один и может дать ход ей. Думал князь Андрей, дожидаясь в числе многих важных и неважных лиц в приемной графа Аракчеева. Князь Андрей во время своей большей частью адъютантской службы, много видел приемных важных лиц и различные характеры этих приемных были для него очень ясны. У графа Аракчеева был совершенно особенный характер приемной. На неважных лицах, ожидающих очереди аудиенции в приемной графа Аракчеева, написано было чувство пристыженности и покорности. На более чиновных лицах выражалось одно общее чувство неловкости, скрытое под личиной развязности и насмешки над собою, над своим положением и над ожидаемым лицом. Иные задумчиво ходили взад и вперед, иные шепчась смеялись, и князь Андрей слышал прозвище силы Андреевича и слова «дядя задаст», относившиеся к графу Аракчееву. Один генерал, важное лицо, видимо оскорбленный тем, что должен был так долго ждать, сидел, перекладывая ноги и презрительно сам с собой улыбаясь. Но как только растворялась дверь, на всех лицах выражалось мгновенно только одно — страх. Князь Андрей попросил дежурного другой раз доложить о себе, но на него посмотрели с насмешкой и сказали, что его черед придет в свое время. После нескольких лиц, введенных и выведенных адъютантом из кабинета министра, в страшную дверь был впущен офицер, поразивший князя Андрея своим униженным и испуганным видом. Аудиенция офицера продолжалась долго. Вдруг из-за двери послышались раскаты неприятного голоса, и бледный офицер с трясущимися губами вышел оттуда и, схватив себя за голову, прошел через приемную. Вслед за тем князь Андрей был подведен к двери и дежурный шепотом сказал «Направо к окну». Князь Андрей вошел в небогатый опрятный кабинет и у стола увидал сорокалетнего человека с длинной талией, с длинной коротко обстриженной головой и толстыми морщинами, с нахмуренными бровями над каре зелеными тупыми глазами и висячим красным носом. Аракчеев поворотил к нему голову, не глядя на него. — Вы чего просите? — спросил Аракчеев. — Я ничего не прошу, ваше сиятельство, — тихо проговорил князь Андрей. Глаза Аракчеева обратились на него. — Садитесь, — сказал Аракчеев князь Балконский. Я ничего не прошу, — а государь-император изволил... переслать к вашему сиятельству поданную мною записку. «Изволите видеть, мой любезнейший, записку я вашу читал!» перебил Ракчеев, только первые слова сказав ласково, опять не глядя ему в лицо и впадая все более и более в ворчливо презрительный тон. «Новые законы военные предлагаете?» «Законов много, исполнять некому старых». «Нынче все законы пишут, писать легче, чем делать». «Я приехал по воле государя-императора узнать у вашего сиятельства, какой ход вы полагаете дать поданной записке», сказал учтиво князь Андрей. «На записку вашу мной положена резолюция и переслана в комитет. Я не одобряю», сказал Рокчеев. Вставая и доставая из письменного стола бумагу. Вот он подал князю Андрею. На бумаге поперек ее карандашом, без заглавных букв, без орфографии, без знаков препинания было написано неосновательно составлено, понеже как подражание списано с французского военного устава и от воинского артикула без нужды отступающего. В какой же комитет передана записка? — спросил князь Андрей. — Комитет о воинском уставе и мною представлено зачисление вашего благородия в члены, только без жалования. Князь Андрей улыбнулся. — Я и не желаю. — Без жалования членам! — повторил Аракчеев. — Имею честь. — Эй, зови! — Кто еще? — крикнул он. кланяясь князю Андрею.